Медицинский центр в Кингсли. Уильям Майер, доктор остеопатии, остеопатическая и хирургическая консультация. 28 ноября 1989 года. Пациент Чарльз Вудворд, номер 6969. Дата первого посещения 28 ноября 1986 года. Лечащий врач Уильям Майер, доктор остеопатии. первая История болезни. Мужчина 75 лет, очень ослаблен, с трудом добрался до клиники. В начале 1986 года диагностирован костный рак. Проходил лечение облучением и химиотерапией, но закончить курс отказался. Пациент понимает, что мы не лечим рак, а лишь пытаемся стимулировать иммунную систему. Семья была поставлена в известность, что если пациент проживет месяц-полтора, то, скорее всего, выздоровеет. Второе. Жалобы. Постоянное чувство полного изнеможения, расстройство пищеварения, боли в желудке, не может есть. Третье. Результаты анализов. Маркер злокачественной опухоли крови 35,5, гемоглобин 9,7, скорость оседания эритроцитов 140, гематокрит 28,4 в квадрате. Все перечисленные показатели вне пределов нормы. Рентгенограмма кости соответствует норме для 83-летнего возраста. 4. Диагноз. Метастазы, остеосаркомы, иммунодефицит и анемия. Пятое. Лечение. Сначала многократные вливания витаминных растворов всего 14, что привело к улучшению общего состояния, но пациент по-прежнему страдал от боли в желудке и, как следствие, плохо ел. Через два месяца после начала лечения – Показатель злокачественной опухоли крови упал до 30,9. 26 января 1987 года было решено применить хеопсную терапию. На данный момент пациент получил 35 хеопсных и 30 хилатных вливаний. Шестое. Состояние больного после завершения лечения. Состояние на 23 августа 1989 года. Пациент снова может водить машину и обслуживать себя. Общее состояние здоровья заметно улучшилось. Настроение стало устойчиво хорошим. Показатели раковой опухоли крови упал до 20.00, почти норма. Впечатляют улучшение по двум другим показателям: гемоглобин 12,5, гематокрит 36,8. Седьмое. Рекомендации пациенту. Пациенту рекомендовано делать ежемесячные вливания перекиси водорода и витаминно минеральные инъекции. Стимуляция иммунной функции и аппетита. Рак кожи. Отец Беннет — это не настоящее имя, католический священник. Когда у него на лице возникло раковое образование, его удалили хирургическим способом. Однако через некоторое время возникла новая опухоль. Тогда он стал принимать перекись водорода внутрь, что к большому изумлению врачей привело к полному исчезновению опухоли, которая больше не возвратилась. «Это очень странно», — признал следующий врач отца Беннета. «Теперь отец Беннет рекомендует своей паспе лечиться перекисью водорода». Заболевание неясной природы В возрасте 34 лет со Стивом Брауном произошло что-то непонятное. У него стало резко скакать настроение, и время от времени он совершенно терял представление о том, где находится. Мог направиться в другой город и забыть, куда едет мог потеряться возле собственного дома и такое прочее. Наряду с этим у Стива воспалился локоть и появилась ноющая боль запястья. Это не давало ему нормально работать. Мы, наверное, никогда не узнаем, что же именно вызвало болезнь Стива. Сегодня все непонятные симптомы принято приписывать таинственному действию грибка кандида или вируса Эпштейна-Барра. В 60-х годах многое объясняли гипогликемией, но мода на нее прошла. Впрочем, поймите меня правильно, я не отрицаю, что эти возбудители действительно могли вызвать болезнь Стива. В конце концов, единственный модный диагноз, который ему никак не поставишь, — это предменструальный синдром. Я хочу лишь сказать, что мы не можем быть уверены в диагнозе. Однако мы можем с полной уверенностью сказать, что победило заболевание все та же небезызвестная читателю «Перекись водорода». Сначала Стив принимал по 3 капли 35% раствора перекиси на 150 мл клюквенного сока по 3 раза в день. Постепенно он довел дозу перекиси до 80 капель в день. Это впечатляющая доза. Многим такая доза оказалась бы не по силам, но Стив был полон решимости выздороветь во что бы то ни стало. Мучившие его боли прошли за неделю. Умственные способности вернулись в нормальное состояние всего за несколько дней. Причем улучшение оказалось стабильным. Поправившись, Стив стал снижать дозу перекиси и теперь принимает профилактическую дозу по 20 капель в день. Кроме того, Стиву удалось избавиться от бородалок, от которых он страдал с детства. Они сошли после того, как он помазал их 35 раствором перекиси. Кандидоз и синдром хронической усталости. Существует мнение, что вирус Эпштейна-Барра И грибок рода кандида вызывают синдром хронической усталости. Эта гипотеза так и не была подтверждена научными доказательствами, но недавно доктор Фар представил интересные результаты исследования, которые говорят в ее пользу. Доктор Фар обнаружил, что после вливания перекиси водорода происходит значительное уменьшение антител как кандиды, так и вируса Эпштейна-барра. Одновременно с этим улучшается состояние больного, появляется бодрость, аппетит и такое прочее. Доктор Мауэр подтверждает эти наблюдения. Как отмечает доктор Фар, улучшение может объясняться повышением активности окислительных ферментов, происходящим под действием перекиси водорода. Доктор медицины Хогерман описывает лечение синдрома хронической усталости, предпосылая ему следующее видение. До настоящего времени я относился к внутривенному вливанию перекиси водорода настороженно, как к любому новому неопробованному методу. Теперь же я склонен совсем иначе смотреть на это лечебное средство. Перемена отношения была вызвана одним неординарным случаем. Вот этот случай. К доктору Хогерману обратилась женщина 42 лет, назовем ее миссис Л.К. Это произошло в июле 1987 года. Миссис Л.К., преподавательница высшего учебного заведения, предложили ей хорошую должность в престижном женском колледже, в который она должна была вступить в сентябре того же года. Однако ее состояние, постоянная усталость, слабость, она ослабление внимания и по временам жар совершенно исключали переход на новую и ответственную работу. Болезненное состояние миссис ЛК возникло всего за несколько месяцев до ее обращения к доктору Хогерману, но уже было ясно, что оно не поддаётся лечению традиционными медицинскими средствами — антибиотики и побольше отдыхать. Ее продолжали беспокоить постоянная слабость, озноб, тяжесть в голове, не дающие возможности сосредоточиться. По утрам от нее требовалось все мужество просто для того, чтобы встать с постели. А ведь только несколько месяцев назад миссис ЛК производила впечатление остроумной, эмоциональной, оптимистично настроенной женщины. Миссис ЛК прочла о существовании вируса Эпштейна-Барра и узнала о том, что иногда его считают причиной возникновения синдрома постоянной усталости. Миссис ЛК сдала соответствующие анализы, которые показали, что она заражена вирусом Эпштейна-Барра и единичными кандидами. Все прочие показатели, из анализ крови и мочи и такое прочее, были в норме. После того, как был выявлен вирус Эпштейна-Барра и грибковое поражение, пациентки назначили три вливания очень высоких доз витамина С по 35 граммов однократно через каждые три дня. На следующий день после вливания пациентка сообщала, об улучшении состояния проходила усталость. Однако через день симптомы возвращались. Тем не менее, способность к умственной работе в целом возросла. И все таки этого было недостаточно, чтобы в сентябре заступить на новую должность. Вот тогда пациентке предложили пройти курс внутривенных вливаний перекиси. За неимением лучшего она согласилась. Резкое улучшение состояния наступило уже после первого вливания, когда миссис ЛК ввели... 250 мл глюкозы и 2 мл 15% раствора перекиси водорода. Усталость прошла через 3 часа. Мыслительные способности стали нормальными. Следующие 2 дня были проделаны те же процедуры. Оставалось надеяться, что эффект от них окажется устойчивым. Затем миссис ЛК уехала на 2 недели по делам. Вернувшись, она сказала, что чувствует себя по-прежнему хорошо. Получил еще одно вливание перекиси, миссис Л.К. покинула клинику бодрой и здоровой. Доктор Хогерман комментирует, «Я продолжаю следить за состоянием бывшей пациентки. Могу с удовлетворением отметить, что миссис Л.К. чувствует себя здоровой, и это позволяет ей вести полноценную жизнь как на новой работе, так и дома». Мэгги Г. с самого начала в жизни не везло. Уже в возрасте 6 лет она заболела тромбоцитопенией, которая характеризуется тем, что в крови снижается содержание тромбоцитов. Кровь теряет способность свертываться, в результате чего повсеместно образуются кровоподтеки. Тяжелая форма тромбоцитопении может привести к смертельному исходу. Чтобы побороть тромбоцитопенией, у Меги пришлось удалить селезёнку. По непонятным причинам это часто помогает справиться с болезнью. Состояние крови улучшилось, но возникли осложнения иммунологического характера. Мэгги постоянно страдала инфекционными заболеваниями. Ее мучили боли в суставах и аллергические реакции на пищевые продукты. Нарушения пищеварения приобрели хронический характер. Одним словом, удаление селезенки, возможно, и спасло ей жизнь, но цена, которую ей пришлось заплатить, оказалась куда выше, чем хотелось бы после бесчисленных курсов лечения антибиотиками, которые ни к чему не приводили, Она разуверилась в возможностях традиционной медицины и решила прибегнуть к помощи нетрадиционных средств. От антибиотиков у нее развился серьезный кандидоз, который она пробовала лечить промыванием толстой кишки и диетой, не ела сахара. Отчасти такое лечение помогло, но она чувствовала, что с кандидозом необходимо бороться более радикальным образом. К счастью, Мэгги встретила врача, который признавал существование грибкового синдрома и мог его лечить. Однако такие средства, как нистатин и ацидофелин, не принесли желаемого результата. Применение более сильнодействующих лекарств было исключено из-за тромбоцитопении, которая 35-летняя Мэгги болела в детстве. Тогда Мэгги решила попробовать перекись водорода. Она знала, что доктор Розиноу из клиники Майо при помощи перекиси вылечил ее сестру от инфекционного заражения, возникшего после удаления фибромы яичников Ее лечащий врач, хоть и был широко мыслящим человеком, провести лечение перекиси побоялся. Тем не менее, он согласился осуществлять медицинское наблюдение. Уже неплохо. Всего за один месяц при его перекиси внутрь состояние Мэгги резко улучшилось. Цвет лица стал из серого розовым. Многообразные аллергические реакции исчезли. Прибавилось бодрости. К концу 1985 года она совершенно поправилась и поступила на ответственную работу. Единственным неприятным моментом было то, что после выздоровления у Мэгги стало часто болеть горло. Я не знаю, чем объяснить столь парадоксальную реакцию организма, но можно утешаться тем, что она крайне не характерна. Медицинский центр в Кингсли. Уильям Мауэр, доктор остеопатии. Остеопатическая и хирургическая консультация. 30 ноября 1989 года. Пациент Джим Байерт, номер 7512. Дата первого посещения 7 7.12.87. Лечащий врач Уильям Мауэр, доктор остеопатии. Первая история болезни. Мужчина 39 лет впервые пришел на прием 7.12.87. До настоящего времени тяжелыми заболеваниями не страдал. Второе: жалобы головокружение, усталость, замедленные реакции, резкие перепады настроения, депрессия, мышечные боли, понос, беспокойство, желание есть мучное и шоколад. Третье: результаты анализов. В результате обследования, проведенного 7 декабря 1987 года, была выявлена дисфункция печени, гипогликемия и гипоадренокартицизм. Измерение гемоглобина от 8.89 и гаджи. 239 и ГА-184, ГМ-118. Гемоглобин выше нормы. Титра кандиды в крови высокий. Четвертое. Диагноз. Функциональная гипогликемия, гиподренокортицизм и гепатит в легкой форме. 4 августа 1989 года был диагностирован кандидоз. Пятое. Лечение. Пациент был переведен на диету с низким содержанием углеводов, средним жиров и высоким белков что привело к, к исчезновению большого количества болезненных симптомов. Однако 4 августа 1989 года пациент по-прежнему испытывал значительную слабость, головокружение, резкие смены настроения и неспособность длительно концентрировать внимание. Между 17 августа и 30 октября 1989 года пациент прошел курс из 10 внутривенных вливаний перекиси водорода. Шестое. Состояние пациента после завершения лечения. Усталость и головокружение полностью прошли, смены настроения стали мягче, улучшилась способность сосредотачиваться. Содержание гемоглобина приблизилось к нормальному. ИГГ 36, ИГА 103, ИГМ 160. Титр титр кандиды в крови ниже, чем 4 августа. Седьмое. Рекомендации пациенту пациенту рекомендовано придерживаться той же диеты и пройти дополнительный курс лечения из пяти внутривенных вливаний перекиси водорода. Миссис Дороти И, 54 лет, диагноз «кандидоз» был поставлен в 1984 году. Установить вид заболевания помогла темнопольная микроскопия, специальная микроскопия, дающая возможность увидеть остатки грибков в крови. Это спорная технология, но, как мне кажется, ей можно доверять. Сомнений в том, что грибок кандида может попадать в кровоток, нет ни у кого. Однако вопрос о том, что именно мы видим под микроскопом, остается открытым. Мне кажется, что микроскопическое исследование позволяет увидеть именно грибковую культуру. Способов диагностировать кандидоз достаточно много. Можно проверить иммунологическую реакцию крови на грибок, можно искать грибок в кале, можно, и это надежнее всего, поставить диагноз по, жа по характерным жалобам. Если диагноз все таки остается неясным, мы, тем не менее, рекомендуем пройти профилактический курс лечения, ибо он не представляет опасности для здоровья. И если после нестатина десенсибилизация самая важная часть лечения или приема внутрь каприловой кислоты самочувствие пациента улучшается, значит кандидоз у него был. Кстати сказать, дуротия вылечилась с помощью перекиси водорода. Миссис И как раз была той пациенткой, которая не реагировала ни на один из общепринятых способов лечения. Симптомы, типичные для кандидоза, постоянная усталость, пищевая аллергия, частые простудные заболевания, бронхиты, кожная сыпь не исчезали. Это могло означать, что либо у нее не было кандидоза, либо инфекция была устойчива ко всем примененным лечебным средствам, в том числе анистатину и каприловой кислоте. Миссис И решила попробовать перекись водорода. Постепенно она избавилась от всех симптомов, в том числе и от усталости и депрессии. Но самое удивительное – нормализовалась работа кишечника. Бедная женщина мучилась по носам 13 лет без перерыва. Примерно через 3 месяца после начала лечения перекисью водорода ее стул стал плотным и коричневым. Нельзя с уверенностью сказать, было ли у нее грибковое поражение или нет. Но мы наверняка знаем, что благодаря лечению перекисью она выздоровела. Красная волчанка и депрессия. Как часто случается, при осмотре больных красной волчанкой первоначальный диагноз был поставлен неправильно – артрит. Джанет Джонсон обратилась к врачу с жалобами на жар и слабость. Едва могла встать утром с постели. Ей дали лекарство от артрита, в результате чего у нее появилась сыпь по всему телу. Врачи медицинского центра в Денвере диагностировали красную волчанку и прописали кортизон. Джанет по-прежнему принимает это лекарство, но благодаря пероральному приему перекиси водорода ежедневную дозу кортизона удалось снизить с 10 мг до 2 мг. Это очень важно, поскольку подтверждает тот факт, что перекись водорода позволяет прописывать больному меньшие дозы лекарственных препаратов, а значит ослаблять побочные эффекты. Как уже говорилось, тоже относится и к лечению раковых опухолей облучением. Однако в данном случае самый важный эффект от приема H2O2 заключается в другом. По словам Джанет, перекись избавила ее от тяжелой депрессии и хронической раздражительности. Как только она переставала принимать перекись, тяжелое душевное состояние возвращалось, так что члены семьи сами попросили ее продолжать прием перекиси. О подобном действии перекиси мне приходилось слышать много раз, и я не хочу, чтобы оно осталось недооцененным. Быть может, именно перекись водорода поможет облегчить состояние людей страдающим заболеванием головного мозга, вызванным вирусом СПИДа. Это заболевание часто поражает жертву СПИДа на ранних стадиях заражения, когда никаких других признаков иммунодефицита нет. Психически нездоровый человек может прожить много лет, прежде чем его заболевание будет диагностировано. Чем грозит окружающим соседство с психически больным человеком, догадаться нетрудно. Но кто знает, Может быть, перекись водорода, благодаря своему воздействию на психику, поможет снизить агрессивность больных. Эмфизема легких. Исцеление становится реальностью. Написать об эмфиземе легких, неизлечимой болезни, я решил после того, как увидел Джона Хьюстона, известного американского режиссера на съемках фильма Мертвые. Хьюстон, заболевший эмфиземой, сам был похож на мертвеца. Современный врач ничего так не боится, как увидеть, что к нему в кабинет заходит или заезжает на инвалидной коляске человек больной эмфиземой. То, что человек болен эмфиземой, легко определить по истощенной фигуре. Как можно есть, когда не хватает воздуха, и характерному синеватому отливу кожи лица. Такой больной занят постоянной борьбой за выживание, как человек, который 24 часа в сутки захлебывается. Врач может немного предложить такому пациенту. Бронхолитики снимающий бронхиальный спазм, кислород и во время неизбежного инфекционного заражения антибиотики. Вот и весь арсенал аллопатических средств. Вероятно, несколько эффективнее лекарств помогает лечебная физкультура и гидротерапия. Как же доходит человек до такой жизни? Чаще всего причиной возникновения эмфиземы становится курение, особенно усугубленное неблагоприятными экологическими условиями жизни или работы, копоть, промышленный выброс в атмосферу, радоновое облучение. Интересно, что по данным исследований даже достаточно плохие экологические условия, например, присутствие в атмосфере асбестовой пыли, не причиняет легким особого вреда, если человек не курит. Табачный дым выступает катализатором асбестового и радонового поражений. Я счастлив сообщить, что теперь мы имеем совершенно невероятное, просто поразительное средство, которое может облегчить участь многих жертв эмфиземы. Впервые сделал внутривенное вливание перекиси водорода больному эмфиземой, и я не мог поверить собственным глазам, когда через два дня пациент вернулся на повторную процедуру. РД страдал фатальной формой эмфиземы, и по всему было видно, что его дни сочтены. Он уже находился на последней стадии развития болезни, ездил на инвалидной коляске, к которой был прикреплен баллончик с питавшим его кислородом. Лицо цвета земли с синими кубами указывало на неизбежность скорого конца. РД обратился в медицинский центр Дугласа сразу после того, как его выписали из больницы после очередного воспаления легких. Врачи считали, что следующего воспаления он не переживет. С другой стороны, постоянно присутствовала угроза сердечного приступа. Как и все другие пациенты с заболеванием легких, через 10 минут после начала выливания перекиси РД начал кашлять. Во время третьего вливания ему стало тяжело дышать, но мы сразу снизили дозу вводимой перекисел вдвое, и дыхание нормализовалось. Больше никаких нежелательных реакций не наблюдалось. После четырех процедур пациент покинул инвалидное кресло и смог отказаться от постоянной подпитки кислородом. Его лицо стало розовым, сон полностью нормализовался. Теперь он мог спать, как все люди, лежа, и а не сидя что ему приходилось делать из-за невозможности дышать в лежачем положении. Подобного улучшения состояния больного эмфиземой медицина не знает. Другим признаком улучшения состояния было возвращение аппетита, что выразилось в прибавлении пациентам 4 кг веса. Я убежден, что вливание перекиси водорода – вот та надежда, которую врачи могут предложить больным эмфиземой. Во время первого выливания может создаться впечатление, что пациенту становится хуже, так как начинается кашель с обильным отхождением мокроты. Однако эту реакцию легко контролировать простым закрыванием и открыванием крана капельницы. Доктор Чарльз Фар, пионер лечения перекиси в США, называет эту реакцию эффектом сельтерской воды. Кислород начинает подниматься вверх по дыхательным путям, увлекая с собой мокроту и вызывая кашельный рефлекс. Это приводит к выведению мокроты из организма и очистке дыхательных путей. Нельзя сказать, что хроническое заболевание легких еди единственное показание для применения перекиси, однако немного найдется заболеваний, лечение которых перекись внесла столь неожиданный вклад. Несращение. Состояние, известное в травматологии как несращение, поддается лечению плохо. Причина заболевания до конца неизвестны но предполагая, что виновато в нем плохое кровоснабжение травмированного участка. Легко догадаться, что если не срастаются крупные кости рук или ног, то пострадавший фактически превращается в, ин в инвалида. Надо сказать, что ортопеды боятся этого заболевания больше любого другого. Пациент РТТ лечился у доктора Мартина Дейтона из Майами от стенокардии, диабета и постоянной усталости. Кроме того, пациент уже два года страдал от несращения перелома костей руки. После курса внутривенных выливаний перекиси водорода состояние больного резко улучшилось. Боли в груди совершенно исчезли, сахарная кривая приблизилась к нормальной. Чувство постоянной усталости прошло. К большому удивлению всех, включая самого доктора Дейтона, сломанные кости руки совершенно срослись. «Я сначала подумал, что произошло чудо», – сказал пациент, но потом узнал, что подобное уже случалось после применения кислородной баротерапии. Пациент совершенно прав. Кислородная терапия действительно помогала вылечить старые переломы, однако какой смысл пользоваться дорогостоящей барокамерой и подвергать себя некоторому риску, когда того же самого эффекта только дешево и безболезненно можно достичь с помощью перекиси водорода. случае срастания сломанных костей под действием перекиси первый, но я надеюсь, что в самом ближайшем будущем мы услышим об аналогичных выздоровлениях.